замке Выехав из Флоровских ворот и переехав один из трех деревянных мостов, перекинутых через ров в сопутствующей каменной стене от неглинного пруда по Москву-реку, они очутились на Красной площади. Навес для пушек под именем Пушечного двора, балаганов под именем лавок, которые можно было снять и опять поставить в несколько часов, как лагерь, каменный дом Московского головы, Коврино, множество деревянных церквей, достойных названия часовен. Вот вам и площадь, называемая Красную. Далее все то же, что и прежде видел путешественник в посадах. Но все эти бедные храмы пылают, освященные религиозным усердием. В окнах домов не проглянет человеческое лицо, разве изредка таинственно зашевелится тонкая «занавес»? из-за нее мелькнет атласная ручка или вспыхнет чародейный глаз. По улицам встречается то рабское унижение, то грубое нахальство. Прохожий или кланяется едва не до земли, или под грубую народную поговорку свищет вам вслед, так что мороз по коже подирает. Чувство одного привито владычеством татар, другого воспитано грубостью нравов, и дикостью природы. Между ними родное молодечество, кровь с молоком, шапка на бекрень, к туго подпоясанная и поднять вас на зубок или на кулак, а нож готово отдать душу за крестового брата, за красную девицу-полюбовницу, за все родимое — мать, землю, царя и веру. Эти оттенки русской народности — или чужеземного влияния, старался Аристотель объяснить своему товарищу. Иностранцы, татари, жиды, итальянцы попадались им нередко навстречу цемент, которым Иоанн сплачивал без разбора свое здание. — Ты видишь до сих пор домишкие часовни, — сказал Аристотель, стыдясь за смиренную наружность русской столицы, как бы за свой родной город. Ты увидишь и скромный дворец великого князя и спросишь меня, где ж, наконец, Москва? На это отвечу тебе. Москва, блестящая столица Иоанна, вся в сердце, в думе его. А что он только задумает, то должно исполниться, как мысль судьбы. Еще прибавлю. Москва в художниках, которых ты привез с собою и приехавших до тебя. Не пройдет десяти лет, как она осуществится, и ты изумишься ее превращению. Видишь, сколько иностранцев встречается нам. Это все материалы для будущего величия и красоты Москвы. Посмотри, сколько разрушено домов и церквей за оградой Кремлевской. И по мысли, какую сильную непобедимую волю должен иметь правитель народа, который осмелился наложить молот разрушения на эту давность и святыню. то сколько ропоту произвело это обновление. Невежественная чернь не смотрит на будущую пользу. Обеспокой только ее настоящее для собственного ее блага, и она негодует. Расскажу тебе, что предположено сделать по моему очерку. Вот подле твоей квартиры Воздвигнут ворота флора и лавра, и над ними будет возвышаться прекрасная стрельница. От них потянется красивая стена. Она опояшет всю середину города и украсится множеством красивых башен. Каменный дом твоего хозяина, вот этот, головы московского, только первенцы большого семейства, которые не замедлит появиться на свет. Зодчим, приехавшим с тобой, поручено воздвигнуть великолепный паласт для приема послов и дворец для великого князя. Прибавь к этому множество каменных великолепных церквей, которые предположено построить, и соборный храм Успения Богоматери, мне порученный. Видишь огромные материалы, которые стеснили Кремль и налегли на сердце его, и расчисли, что можно из них сотворить это половина только того что готовлю для храма из этих груд гений италии должен поставить вечный памятник себе или торжеству над собой вещественности горе мне если победа будет за ней отдали от себя печальную мысль пусть надежда не гаснет в душе твоей и освещает для тебя в будущем твое создание так прочь печальные мысли Видишь, вот эти сотни домишек, эти десятки церквей сломаются по одному слову Иоанна. Ах, друг мой, это будет храм, настоящий храм Богоматери. Вступая в него, потомки произнесут с уважением имя Феоровенти Аристотеля. Да, Антонио, я не умру в нем. Кто так пламенно говорит о будущности, презирая мирские почести и корысть, «Конечно, произведет достойное бессмертие», — отвечал Антон с восторгом. Долго еще говорили они о построении храма, о прекрасном месте, с которого он будет господствовать над всем городом, и в такой беседе подъехали на высоту у Спаса на Бару, откуда можно было видеть всю Занеглинную. Здесь взор молодого человека приковался к двум точкам, которые двигались с двух противных берегов Неглинного пруда. Едва успел он различить, что это были два мальчика. Они столкнулись на середине замерзшего пруда и завязали рукопашный бой. В несколько мгновений на обоих берегах протянулись две линии. — А, будет потеха! — воскликнул Аристотель. — Кстати, увидишь обращик русского молодечества. — Что это такое? — спросил Эрнштейн. — Борьба партий! — отвечал художник, улыбаясь. — Наши гвельфы и гибелины! «Видишь, два мальчика завязали бой. Но эти искры брошены могучей рукой, и как скоро сшиблись ждать большого пожара. Подъедем ближе к месту действия». И они поспешили на берег пруда к стороне Кремлевской. Обе линии, составленные из детей, сошли в стена на стену с ужасным криком и смешались в рукопашном бою. Пароль одних был «Занеглинные», другие — городские. Вслед за ними росли и росли новые линии, одна выше, сильнее другой, и, наконец, явились избранные бойцы. Все схватилось. Били столпами, рядами, в одиночку. «Схватка была горячая, какой давно не запомнят», — говорили старики. Зрители, большей частью люди зрелых и преклонных лет, составили черное кольцо по берегам пруда. Из среды их раздавались похвалы победителям или нарекания побежденным. Одни стоили венка лаврового, другие — бича. Слышалось беспрестанно «наши взяла, молодцы» или «трусы», «вороны», «блинники». Только тяжко ушибленные, выбившиеся из сил или младшие, уступая место старшим и сильнейшим, выбывали из числа сражающихся. Видели изувеченных, но не слыхали ни одного стона. Даже родные, принимая их из побоища, не жаловались, не показывали сильной горести, бронили только трусов или хвалили удальцов. Оправившиеся от ушиба становились в ряды зрителей и вместе с ними спешили принять живое участие в партии своей возгласами хвалы или пристыжения. Молодой врач предложил через Аристотеля услуги свои, увеченным. Вместо ответа отцы со страхом заслоняли от него детей своих и начисто отказывались от этой помощи. Легче было видеть их уродами. Уж, конечно, пришедшие домой пускали четверговую соль и уголья на воду и спрыскивали ею свое детище, на которого поглядел недобрый глаз басурмана. Наконец толпы бойцов стали редеть. Голоса утомлятся, но еще трудно было решить, чья сторона взяла. Вдруг с берегов пруда поднялись единодушные крики «Мамон! Семской хабар!» И толпы, как бы обвороженные, опустили руки и раздвинулись. Воцарилось глубокое мертвое молчание. — Какие молодцы! — сказал Антон. — Если не ошибаюсь, лицо одного мне знакомо. «Не мудрено, это сын твоего хозяина. Он прозван от народа хабаром, что значит выигрыш, прибыль. Едва ли был случай, чтобы сторона его проиграла на кулачном побоище, почему он и заслужил это прозвание. Ныне сыскали ему нового противника и, по-видимому, опасного. Посмотри, какой могучий, ловкий атлет! Отцы их враждуют, сыновья теперь соперники». Но здесь, на черте, где они сходятся для единоборства, должны они сбросить всякую вражду, всякое неприязненное чувство друг к другу. Еще объясню тебе. Целью ударов их должны быть части тела от шеи до пояса. Горе тому, чья рука посигнет на лицо противника. Это своего рода рыцарское игрище, благородство и здесь девизом сражающихся. В самом деле, лишь только выборные люди отмерили заповеданный круг, за который бойцы не смели переступить. Соперники скинули шапки и поклонились на четыре стороны. Мамон увидел среди тысяч пылающий взор отца. И ничего более. Услышал с неглинной стороны громкие и хвастливые возгласы друзей. «Семской хабар?» Увидел спокойный, одобрительный взгляд отца. Городская сторона молчала, как стена каменная. Сын образца взглянул на гору Кремлевскую, к Спасу-на-Бару. Там, в высоком тереме, было открыто окно, и в нем развивалось пунцовое покрывало. Он знал, чья рука выставила этот стяг, и радостно подошел к своему сопернику. Сошлись, оба молодца, и поцеловались. Роковая тишина. Тысячи боятся дохнуть, боятся хоть на миг отвесить глаза от зрелища. Вот соперники померились взглядами, изготовились. Улыбка самонадеянности блеснула на губах Хабара. Легкое содрогание пробежало по губам Мамона. «Бедный Мамон!» «Прозакладываю сто против одного, что сын образца победит», — сказал Эринштейн, разгораясь более и более. «Каждое движение его есть уж твердый щит и ловкий меч. О, когда бы мне можно было перекрестить острую сталь с этим искусным бойцом!» «Полегче, молодой врач», — отвечал Аристотель, — «кровь твоя говорит напрасно». Ты забыл, что тебе суждено заживлять раны, а не делать их. Для успокоения твоего прибавлю. Здесь бой орудиями позволен только в судных делах. Громкий смех народа прервал это объяснение. Он сопровождал падение мамонова сына, потерявшего равновесие в тот миг, как занес сильный удар на своего противника, который умел мастерски его избегнуть. Недолго думал Семской. Он подал руку побежденному и поднял его. Угрюмо со стыдом встал молодой мамон и не поблагодарил даже великодушного соперника. В этом случае он был достойный сын своего отца. Но народ не потерпел этой неблагодарности. Со всех сторон раздались неугомонные крики «Нечестно! Поклонись! Голова не свалится! Поклонись!» И молодой мамон вынужден был преклонить голову. Потом новый бой. Взоры каждого бойца стали на страже души. Они следят в другом малейшее помышление, малейший оттенок воли. Едва заметные движения руки, наклонение на волос плеча, груди, колена есть торжество или опасность. Мысль в один миг угадывает обман или намерение, рассчитывает последствия, пользуется, отражает, и сама готовит нападение. Пропусти этот миг, и торжество на стороне противника. Послышался глухой удар, он отозвался в сердце зрителей. И молодой мамон пал, как подрубленные с корни дерева. Кровь хлынула у него изо рта. Радостные крики раздались со стороны городских. Шум мельничных колес, казалось, торжественно вторил им. Победителя осадили приветствие, побежденного окружили родные и друзья и отнесли полумертвого домой. аристофель подъехал к воеводе образцу. — Что сделал бы ты, — спросил он его, — когда б твой сын не поднял противника? — Что отрекся бы от него? — отвечал воевода, и, увидав своего постояльца к ним подъехавшего, спешил повернуть коня и удалиться. — Чудной человек твой хозяин, — сказал Аристотель своему спутнику, — боится дьявола, как дитя, напуганное сказками своей няньки. Ненавидит иноверцев и считает их хуже всякого нечистого животного. Из неприятеля на поле битвы готов сделать чучелу и, между тем, чести, благородства необыкновенного. Своими руками убьет воина, который оберет пленника, и готов сына убить, если б он посягнул на дело, по его понятиям, низкое. — Видно, мне суждено узнать его достоинство через других, — сказал лекарь с некоторой досадой. — Хоть бы ты, почтеннейший друг, постарался свести меня с ним. — Время и время и терпение, — отвечал художник. Глава третья. Испытание. Они вошли в хоромины великокняжеские. В это время дворецкий с низкими поклонами провожал жида, вышедшего из внутренних покоев. Несколько дворчан встретило художника и лекаря. — Ты верно пожелаешь узнать короче лица, окружающие великого князя, — сказал Аристотель своему молодому товарищу. — По мере их появления и по степени их занимательности буду удовлетворять твое любопытство. — Вот этот, что провожает жида, русские чуждаются и христиан, не единоверцев, а государь их сообщается с жидами, — перебил Антон, — вот каково. — Для него всякое орудие пригодно, лишь бы ему служило, — отвечал художник. — А этот жедок поверенный знаменитого капского еврея Хози Кокоса который доставил Иоанну дружбу крымского хана, а через нее — не более, не менее спокойствие Руси. хози Кокос — богатый еврей в городе Каффи, Феодосия, через которого Иван III обратился к крымскому хану Менглигерею с предложением заключить политический союз. Итак, худенький, низенький старичок, который его провожает, Синьор Костелян — великого князя, русалка. Хитрец, с каких мало. Нужно ли властителю достигнуть нечистым путем цели, полезной для него и для государства? Он делает мост из своего Костеляна, и по нем, не замарав даже ноги, достигает, что ему нужно. Между тем сам русалка в грязи, от пят до головы. Еще недавно состряпал он мастерское дело, Самую смерть остановил на несколько часов у уадра верейского князя, для того, чтобы он успел сделать завещание в пользу Иоанна. А это завещание, безделица, дарит великому князю города Ярославец, Белоозеро, Верею, которые между владениями были словно бельмо на глазу, не спрашивая, каким орудием сделана операция. Довольно, что с Руси снято бельмо. Этот — боярин Мамон, ты уж его видел. Удачно не могли дать ему название. Берегись этого змея, — сказал бы я, если б он любил скрываться за розовыми кустами. Малютка подли него — дьяк бородатый, историк походов великого князя. На письме так же кудреват, как завитки его головы. Говорит так же протяжно, как длина его борода. Сердце голубиное, или, лучше сказать, печеное яблоко. На днях сын твоего хозяина сыграл с ним дурную шутку. Вместо того, чтобы выпроводить его по добру, по здорову из виноградников господник в которых уложил его образец у себя дома, Хабар спеленал его и сделал из него потеху для народа. Великий князь горячо вступился было за своего дьяка, но для этого спокойствие, пища и питье, отравленные житейскую горечью, так дороги, что он решился во что бы то ни стало кончить дело мировою. Думал недолго добряк и поднес великому князю описание чудных похождений бородатого детять. Иоанн рассмеялся и, по просьбе малютки, уверившего, что его не оскорбили, а только посмеялись над ним, простил сына образца.